Загадка альпийских микен. Пока в Центральной Европе длился каменный век, в австрийских Альпах была возведена крепость. Она напоминает греческие твердыни бронзового века. Кто были её строители и от кого они защищались? Этой крепости Первый в Центральной Европе 3700 лет. В конце прошлого века немецкий археолог Рюдигер Краузе, путешествуя в поисках древних поселений по одному из районов западных Альп, Монтофону, обратил внимание на Бартоломе-Берг, в Арфоломееву гору. На ней виднелись ступени и контура каких-то геометрически правильных сооружений. Неужели этим постройкам несколько столетий? Краузе предположил, что в средние века на Варфоломеевой горе находилось селение, чьи очертания он и приметил. Образцы древесных углей, подобранные на месте исчезнувших домов, должны были подтвердить догадку ученого. Но результат анализа не укладывался ни в какие рамки. Выходило, что Краузе обнаружил поселение... датируемые 17-16 веками до нашей эры. Год спустя начались раскопки. На тысячекилометровой высоте открылся удивительный вид. Вся долина лежала как на ладони, выдавая любые перемещения и замыслы врагов. Людям пришедшим сюда всё нравилось в этих горах. На одной из них они возвели полукруглую стену, которая защищала теперь их жилище. Огораживать поселение с четырёх сторон не было надобности, ведь там, где гора нависала над долиной, склон превращался в кручу, по которой никому не подняться. Впрочем, уж покоения ради хозяева каменной страны возвели частокол над обрывом. строить они умели. Теперь остатки древней крепостной стены, протянувшиеся на 80 м, лишь угадываются в виде неприметной гряды. А вот 37 веков назад здесь возвышалась стена высотой в 3 м. Она казалась поистине непреодолимой преградой. Такое ожидаешь встретить где-нибудь в Микенах. но никак не в наших широтах, признаётся Краузе. Для археологов подобная крепость, внутри которой было сооружено 6-8 деревянных домов, поистине дар богов. Всё здесь можно довольно точно датировать. Жилые постройки сооружены в XVI-XV веках до нашей эры. В то время за многие сотни километров отсюда, на побережье Малой Азии, Разрослась другая крепость Троя, 1700-1240 годы до нашей эры, и твердыня легендарного царя Приама, яблоко раздора греков, хеттов и малоазийских царьков. Но ещё прежде, чем разразилась Троянская война, где-то далеко в Альпах люди на рубеже 3-го, 2-го тысячелетий до нашей эры Стали сражаться за горные перевалы и пастбища. Сюда в горы им пришлось удалиться, чтобы добыть себе жизненное пространство. Здесь было хорошо, тем более что около 2400 года до нашей эры климат заметно изменился. Средняя температура возросла примерно на 2°, градуса, а количество осадков уменьшилось. Альпийские ледники начали таять. Заниматься пахотным земледелием и животноводством стало возможно даже в высокогорных долинах. Летом пастухи угоняли скот на альпийские луга, или же в дни осенних ненастий спускались в предгорья. В то время чрезвычайно возрос спрос на орудия и украшения, изготовленные из меди и бронзы. Добыча и производство меди становится основой процветания племён населяющих Альпы. непременной частью их хозяйственной жизни. Горцы торгуют с жителями долин и даже отдаленных регионов, таких как Скандинавия и Восточная Европа. Общество все заметнее дифференцируется, делится на страты горняков, металлургов, купцов. Образуется и своя элита. Одних людей уважают за ловкость и мужество, других за мудрость, умение общаться с потусторонними силами. Элита пользуется уважением одних и пожинает зависть и ненависть других, все больше помыкает с соплеменниками и побаивается их и пришлых врагов. Внезапно жители альпийских селений начинают возводить оборонительные сооружения. Не ведавшие прежде страха, Они втаскивают на гору громадные каменные глыбы, из которых и строят стены, оपयाсывая ими свой идиллический уголок, словно ожидая вторжения чудовищ. Не бури они убоялись, чтобы защитить себя стеной людей, людей, располагавших новыми, куда более опасными орудиями убийства, чем прежде. Лишь за мощными стенами элита чувствует себя в безопасности. Стены демонстрируют могущество и власть поселившихся здесь и внушают трепет и страх всем вокруг. По мнению Краунзе, альпийские цитадели были своего рода подражанием соседям. Около 2000 года до нашей эры жители Адриатического побережья стали возводить на холмах крепости, акрополи, вокруг которых теснились обычные поселения. Так в южной Европе появились доисторические города. Возможно, купцы и ремесленники, бравшие по свету и добиравшиеся до страны альпийских горцев, рассказывали им об этих крепостях. И тогда горцы отправлялись двигать камни и возводить глыбу на глыбу. Крепость на Варфоломеевой горе один из первых примеров подобного заотчества. Возможно, её обитатели контролировали окрестные перевалы, взимая дань с людей, пересекавших их. Можно предположить, что и добыча медной руды, и её обработка также находились под контролем местных баронов. В ту пору Европа переживает настоящую технологическую революцию. Вслед за которой около 1200 года до нашей эры вся эта часть света придёт в движение. Начнётся переселение народов на юг, которое выльется в войны народов моря, попытки европейских племён завоевать крупные города и державы Передней Азии и Северной Африки. Нашествие потерпело неудачу. Но чего не отнять у горцев, так это умения обращаться с рудой и металлами. Впрочем, секреты их ремесла приходится восстанавливать по крупицам. Лишь по отдельным находкам, сделанным на той же Варфоломеевой горе, например, булавкам, фибулам, которыми закалывали одежду, можно судить о мастерстве металлургов, живших почти четыре тысячи лет назад. Кстати, эти булавки, по мнению немецкого археолога Эрнста Перники, были, вероятно, изготовлены из металла, добыттого где-то в Альпах. Впрочем, поиск древних рудников и плавильных печей затруднён тем, что в средние века жители альпийских областей активно занимались добычей и переработкой руды, и потому следы мастерских, сооружённых во 2 тысячелетии до нашей эры, безвозвратно уничтожены. По предположению Юргера Краузе, где-то поблизости должны были находиться и другие поселения, пока не найденные археологами. И впрямь трудно поверить, что бы хозяева крохотного клочка земли, нескольких домов на вершине Варфоломеевой горы, где хватало места лишь трём-четырём десяткам людей, сами в одиночку огородили своё селение мощными стенами. Очевидно, они возводились всем миром при участии жителей окрестных мест. Я также привозили в крепость продукты. Отношения были взаимовыгодными, ведь, по-видимому, крестьяне получали от обитателей крепости металлические орудия труда и оружие. В 2003 году по окончании раскопок крепости Краузе приступил к поиску древних поселений в окрестностях Варфоломеевой горы. Действительно, Исследуя образцы грунта, взятые на склонах холмов неподалёку, он обнаружил, что эта местность была населена в 14-13 веках до нашей эры. Впрочем, крепость тогда уже пустовала. Эта находка породила у археологов новые вопросы. Что если жители крепости по какой-то причине навсегда оставив её? перебрались в это неогороженное поселение. А может быть, оно выросло на месте древнего поселка, следы которого погребены под руинами поздней эпохи. История крепости в Альпах только начинается.